Дело номер четыре в заведенном нами с Юрао реестре. «Итак, мастер Кожевник Руд. зачитал партнер. «Это рядом. Но чего Нурх будет стоять без дела?» «А я бы прошлась», – задумчиво отвечаю, просматривая дело номер 2, то самое, в котором мастер Шутан, владелец кулинарии и чайной, сообщал о поселившемся в его доме привидении. «Юр, а что с допросом логера?» Все, что мы узнали после невероятного спасения адепта, так это тот факт, что раньше его держали в другом подвале. И вдруг за два дня до нашего обнаружения пленника его перевели под жилище и горы Болотной и даже перестали кормить. И вот что-то мне в его рассказе сразу не понравилось. Но я и тогда, и сейчас не могла понять, что именно. Логер особо ничего рассказать не смог. Юрау подошел. Уселся на край моего стола, отобрал дело номер два и вчитался. О времени своего первого заключения не помнит ничего. Про убийство крайне смутно, а за родыши вообще никаких воспоминаний. Дэй, что не так? Да вот я все думаю. Вообще чаю хотелось, но ори не было. Так что вот о чае я решила не думать. Так вот, смотри, гнев солнца, если способен уничтожать артефакты. Значит, и стабильные магические заклинания также, да? Из нас двоих магом был именно Юрау, так что его ответ был значим. Давай так. Он нахмурился. Гнев солнца заклинание особое, и я до недавних событий полагал, что его высшая степень пятая, сверх степень седьмая. А мы имели дело с девятой, вспомнила я слова счастливчика. Да, Наавир мне говорил, но суть в чем? По идее, может, тут ты права, потому что уже в пятой степени сжигает практически любой магический щит. Белая магия вообще крайне опасна. Я вздохнула и, потянувшись, вернула папку с делом номер два. Не сказал бы. Юр удобнее устроился на моем столе. Белая много энергии требует извне. Мы используем свою, либо живой источник. а не большие силы природы, так что тебя тревожит? «Логер!» – я вновь смотрелась в папку. «Понимаешь, если верить счастливчику, удар они планировали заранее, так?» «Так», – согласился партнер. «Теперь смотри, гнев солнца изначально собирались направить на Даюра, то есть фактически на центр города. Но…» – он все еще не понимал. «А подобный удар уничтожил бы все стабильные магические заклинания в радиусе поражения, так?» «Так». И Логера перевели за сутки до нападения, Юр! Я вдруг четко осознала, что именно мне так не понравилось во всей этой истории. Мм. Mm -hmm. Юра уподнялся, начал бродить кругами по кабинету. Потом остановился и задумчиво произнес. «Логера переводят за сутки до удара гневом солнца. Значит, он находился в одном из подвалов, которые попадали в зону поражения». «Именно!» И я высказала то, о чем было очень неприятно думать. Логера держали в подвале одного из домов, расположенных в центре Ардама. Это самый респектабельный район, Юр. Здесь нет перебежной нечисти. Здесь все свои. То есть маг, тот маг, который активировал гнев солнца, он из самых уважаемых жителей города. Юрау подошел, вновь уселся на стол и, отобрав у меня папку с делом, начал зачитывать. «Почтенный мастер Шуттан, задача — побеседовать с привидением, выяснить, нет ли родственников, так как крайне полезная сущность. Ведет все дела гнома, рыдает по ночам, тяжело вздыхает». Прекратив чтение, Юр начал размышлять. «Слушай, вот я бы раньше предположил, что там действительно дело незавершенное. Родственники опять же, но...» «Учитывая только что возникшие подозрения...» Давай подумаем вот о чем. В каких случаях сущность занимается делом и после смерти? Молча развела руками. Мы такое не учили. А я тебе скажу, Дэй, в том случае, если при жизни это был очень обеспеченный гном. Никогда мне не понять гном ей логики. Так, а что, богатые гномы больше всех работают? Решила уточнить я. Да нет, они просто меньше всех хотят умирать. Представь. «Работаешь, работаешь, и только перед смертью вспоминаешь, что пожить-то забыл!» Я сначала рассмеялась, потом посмотрела на Дроу, затем решила осторожно поинтересоваться. «А у гномов, которые только по духу гномы, у них так же?» «Брось, Дей!» Юра упрыгнул со стола. «Я еще молод, это раз, совсем не богат, это два, и поехали к Шутану, на обратном пути к Кожевнику зайдем!» «Давай, давай, поднимайся, дела не ждут!» И он помчался к двери. Молча, но демонстративно, не сдвинулась с места. Может быть, некоторым и все равно, а мне не забыть семнадцать гномов, погибших в злато-серебро-инвестбанке. Партнер осознал, что я не бегу по первому его зову, лишь открыв дверь. Удивленно оглянулся, недоуменно посмотрел на меня. «С меня хватит!» – начала я свою воспитательную речь. «Да мы еще и не начали!» – возмутился он. «Мы не будем искать мага!» – продолжаю я. «Конечно, не будем! Нам за это не заплатят!» – решил утешить меня Юрау. «Пошли, Дэй!» И он стоял в дверях, в черном, как обычно, со знаком ночной стражи на груди, золотыми волосами, собранными в высокий хвост и открывающими острые уши, и смотрел на меня невинными золотыми глазами, как и всегда. Дей, не полезем мы больше никуда!» «И врет же! Причем нагло! Молча и укоризненно смотрю на него!» «К бездне мага, правда, Дей? Клянусь!» э -э он задумался. «Так, и чего мне не жалко? А, вот, клянусь твоей академией!» «Сижу дальше!» Дей, ну неужели тебе не хочется найти этого гада, из-за которого столько народу едва не полегло, а?» Решил сменить тактику, партнер. И что? Так и будем жить, зная, что мы этой падали, чуть ли не ежедневно темных желаем. Нет, но вот если посмотреть с этой точки зрения, то Юрау в чем-то прав. И тут звякнул колокольчик на входной двери. Партнер обернулся, чтобы увидеть входящего, и замер. Что ушастый, не ждал? Послышался насмешливый голос магистра Элохара. Кстати, слысай башкой. Ты мне больше понравился. Да и где?» Юра откашлялся, видимо, утратив дар речи от услышанного, и произнес хмурое «Спасибо». С некоторым удивлением смотрю на Юрау, который и разозлился явно. У дроу уши тема отдельная, но и отвечать на колкость не стал. Добрось, да Подходя, ответил магистр. «Будем считать, что это моя изощрённая месть вашему этому, как его». Бледному такому, а Мерасу и Элахар появился в двери не особо вежливо, подвинув Юрау, а дед магистр оказался странно: черная обтягивающая, как вторая кожа рубашка, черные узкие брюки, странные, очень высокие носки, напоминающие сапоги из мягкой кожи, и никаких опознавательных знаков. Волосы вовсе в косу заплетены, конец на правое плечо перекинут. Ну темных дея. С порога заявил мне магистр. «И вам, кошмарных, лорд Элахар!» Едва слышно ответила я, пытаясь понять причину визита. Сияющая улыбка и следующий вопрос. «И как оно тебе на краю бездны? Понравилось?» Улыбка стала откровенно нехорошей. «Чувствую себя, как тогда, когда Риан с неба спускался. Не так жутко, правда, но тоже приятного мало».